Глава 9. Портал в волшебный мир должен был открыться всё там же, на моей кухне, вместе с появлением на небе первых звёзд. До этого волнительного события оставалось всего ничего. Рюкзаки уже давно были собраны и дожидались своего часа. Мы же с Алиской Как малые дети, порядком извелись от предвкушения. Устав сидеть без дела, я вновь принялась хлопотать по дому. Наверное, кто-то ещёл бы меня странной, но, уходя, мне хотелось оставить новому владельцу кулинарии и в придачу моей скромной жилплощади максимальный порядок. К тому же это занятие удивительным образом успокаивало. Пока я суетилась, систематично раскладывая вещи по своим местам, И вытирая воображаемую пыль с Пичкина и Итон с Павликом добросовестно уничтожали запасы из холодильника. Не пропадать же добру, убеждала себя и осталь Михалыска, тоненько нарезая мороженое сольцо, до да со всей любовью укладывая на свежий чёрный хлебушек с зелёным лучком. Кстати говоря, пиццу, которую она не постеснялась прихватить из квартиры Никиты, Честная компания тоже не дала пропасть. М-м, а что это такое? Заинтересовался Итон, вкусив необычный национальный продукт. Годовой запас холестерина, довольно пояснила Спичкина, с набитым ртом. Но раз уж мы покидаем этот бренный мир, можем себе и позволить. Итон едва не подавился от подобных размышлений, а Павлик, доедающий горку изюма с тарелки, захохотала души. Наш вредный малыш не потреблял пищу животного происхождения, лишь фрукты и овощи, но в таких объёмах, что собаку средних размеров было бы проще прокормить. Мужик даже маленький и пряничный, он и есть мужик, что не говори. Румянцева бросает это бесполезное дело и иди к нам, посидим на посошок. Перед отправкой не наубираешься, зазывала за стол Алиска. с хрустом захмячив малосолёный огурчик. Такой вкус натищи в вашем волшебном мире без сахара поди тоже нет, вздыхала она, обращаясь кытыну. А как же варенье, алкоголь, ликёры там всякие коктейльчики? Может, мне и не отправляться с вами никуда, меня и здесь неплохо кормят, неожиданно призадумалась моя любимая лакомка, подперёв рукой пухленькую щёчку. Ни с чего Решила оставить меня в последний момент? Теперь я ещё больше разволновалась. Подскочила к Алиске со спины и обняла её, что было сил. На колдуй мы тебе и огурцы, и сало с лёкёрчиком, и оборотня магнатова, и варенье наварим, как дома. Тех запасов сахара, что ты набрала, лет на 10 хватит. Хватит. Высвобождайся из моих рук, не своим голосом прохрипела Спичкина. Только тогда до меня дошло, что я нечаянно как-то перестаралась с объятиями. Прости, Алисонька, сама не знаю, как так получилось. Богатырской силушкой я и правда никогда не отличалась. Зато довольная ухмылка на лице Итона говорила о том, что он снова не удосужился нам о чём-то поведать. Сам расколешься или придётся пытать тебя огурцами? Вернулась к жизни Алиска, угрожая моему красавчику. И вообще, где наш теоретический курс молодого бойца для покорителей магического мира? Выдержка и терпение у моего идеального мужчины были, дай бог каждому. Другой уже давно прихлопнул бы эту надоедливую букашку или ответил так, чтобы мало не показалось. И Танжелиш кривовато улыбнулся, прищурил тёмные сияющие глаза, притянул меня к себе, заключив в кольцо рук. и заговорил своим невероятным бархатным голосом А вы что думали, звезда на плече только украшение? Сила избранной просыпается. Я и сам до конца не представляю, насколько она окажется велика, но попав в магический мир, нам предстоит это выяснить, а ещё научить Марусю управлять этой силой и контролировать Широкие мужские ладони сомкнулись на моём животике, а мягкие губы оставили мимолётный поцелуй на виске. И он снова ощущал мою тревожность и пытался поддержать, придать уверенности. Мы вообще на удивление хорошо чувствовали друг друга, угадывая мысли и предвосхищая желания. Вот и сейчас он знал, какие слова мне сказать, чтобы беспокойные зайцы в моём сердце наконец угомонились. Я с тобой и всегда буду рядом, прозвучало обещание, которое в последние дни он повторял для меня словно мантру. И мы с тобой в один голос заявили: "Павлик и Алиска". Правда, стоило прянику зазеваться, эта хитруга увела у него из тарелки последнюю изюминку касательно курса молодого бойца, продолжил Итон командным тоном, глядя на вредную парочку за столом. Его вам предстоит пройти на месте, так как в двух словах о целом магическом мире не расскажешь, а пока запомните главное правило никуда не совать любопытные носы, не тянуть свои загрибующие ручонки и не предпринимать никаких действий, пока не поставите меня в известность. При этом прошу не доставать до печёнок бесконечными идиотскими вопросами. Надеюсь, это ясно. Первым отозвался Павлик. У меня мозгов поменьше, чем у некоторых, но мне всё понятно. На сыр учёнки, печёнки ставить в известность. Послушно пробубнила поднос насупившаяся Алиска, которая, отродясь, не признавала никаких правил. "Ясно, не дураки", заключила она, затаённой обидой поглядывая в нашу сторону. "От меня итан и не ждал ответа. Просто не сомневался в моём благоразумии и доверии ему, и был абсолютно прав. Безропотный красавчик Колобок был по-своему хорош, но бесстрашный и уверенный в себе мужчина с волевыми качествами, достойными генерала, нравился мне гораздо больше. Даже если теперь в каких-то вопросах мне приходилось ему подчиняться, я не для себя стараюсь, пояснил он уже мягче Алиске и Павлику. которые так и сидели с надутыми губами. Соблюдение этих правил сохранит вам жизнь и позволит добраться до королевского дворца в целости и сохранности. На самом интересном месте посреди кухни с закрытыми окнами поднялся ветер, образуя воронку наподобие смерча, а затем на наших глазах в воздухе из маленькой точки образовалась огромная чёрная дыра с человеческий рост. Словно кто-то прорезал её в пространстве, как дупло в дереве, с недоверием вглядываясь в беспросветную темноту, Алиска так и застыла с открытым ртом. "Как-то там с первого взгляда совсем не сказочно", произнесла она, поправляя очки на переносице. "Не надо бояться, просто проход сначала ведёт в горную пещеру, куда не попадает солнечный свет. Берите свои вещи и идём. Вам понравится". С улыбкой заверил Итан, потянув меня за собой. Павлик торопливо забрался в розовую сумку, ремешок которой я накинула через плечо, Итан одной рукой подхватил наши рюкзаки, даже вместе они весили меньше, чем Алискин, самым-самым необходимым, без чего она просто не сможет прожить. Так, следуя друг за дружкой, мы и ступили в новую жизнь, оказавшись в магическом мире. Крепкая мужская рука уверенно сжимала мою ладонь. Другой я придерживала сумку с Павликом, боясь потерять имбирного кроху. Где-то совсем рядом стояла Алиска со своим огромным рюкзаком. Проход за нашими спинами закрылся, и мы оказались в полной тишине посреди тёмной пещеры. Но даже здесь меня переполняли самые светлые эмоции. Фу, кажется, я вляпалась ногой в огромную какашку. заговорила Спичкина, разом разрушив всю гармонию. Ну точно, огромная липкая и склизкая какашка, как у слона, только совсем без запаха. Вот где настоящее волшебство. Я столько лет об этом мечтала, а оказывается, где-то с этим уже давно живут и никаких вам ароматизаторов воздуха. Да помолчи ты уже и не двигайся. Не выдержал Итан А его поставленный голос разнёсся эхом, отражаясь от каменных стен, уходящих куда-то вдаль за теилевым лабиринтом. Добро пожаловать в магический мир, произнёс он совсем другим тоном, и вокруг нас по мановению его руки загорелись тысячи огоньков, подвешенных в воздухе, словно ожившие светлячки. Другого сравнения я просто не могла подобрать. Да чего же красиво! прошептала, боясь спугнуть волшебство момента. И всё-таки, кто-нибудь объяснит, во что я вляпалась? Снова ворчала Алиска. Мы сытоном переглянулись, и одновременно склонились к её ноге. Стоило мне протянуть руку к светлой и липкой субстанции, как всё стало предельно ясно. А вот и наше сбежавшее тесто нашлось, усмехнулась я. удивившись лишь тому, как хорошо оно сохранилось за эти недели. Чем дальше мы продвигались по пещере с неподвижными магическими светлячками, тем красивее она становилась. В каких-то местах тропинка расширялась до просторных залов, достойных королевских дворцов. В одном из них на стенах прорисовывались величественные статуи могучих воинов, припорошённые многовековой пылью и поросшие какой-то вьющейся растительностью. А рядом, если присмотреться, прослеживались очертания огромных дверей, открыть которые было бы под силу разве что настоящим великанам. На других участках широкая каменная дорожка заметно сужалась, превращаясь в узкую полоску с двух сторон окружённую обрывами. Тогда мы передвигались по ней особенно аккуратно. Подруга со своим неподъёмным рюкзаком уже через 10 минут похода не могла дождаться привала, то и дела, вздыхая, как умирающая. В итоге нам постоянно приходилось останавливаться и её ждать. Продвигались мы со скоростью черепахи. И Итан, как настоящий мужчина, предложил с Печкининой обменяться рюкзаками, но тут, зная Алиску, я сама его остановила, потому что если сейчас он возьмёт её рюкзак, через час и она сама будет сидеть сверху, свесив ножки. Так и не сделав для себя никаких выводов, что это за место? Не похоже на обычную пещеру, спросила я негромко, но эхо предательски подхватило мой голос и тут же разнесло в самые дальние уголки каменного лабиринта. Заброшенная подземная резиденция древних правителей в горах Безмолвия. Придерживая за руку Итан перевёл меня через небольшой мостик, под которым где-то на глубине Тёмные шёлковые ленты тянутся звонки ручей. Давай руку, обратился он и к притихшей Алиске. А с чем связано такое название горы безмолвие, заинтересовалась любопытная Спичкина, с радостью принимая помощь Колобка. Она всегда боялась высоты и, проходя по этому жутковатому мостику, надо признать, ещё стойко держалась, с тем, что эти горы густо заселены гномами. охраняющими свои несметные сокровища. Гномы неплохой народец, но они не очень гостеприимны, не любят чужаков, а ещё патологически не выносят пустой болтовни, шума и громких звуков. Жестоко карают нарушителей спокойствия. Насколько жестоко? шёпотом уточнила Алиска. Трудно сказать, но из их подземных лабиринтов часто не возвращаются. даже сильные волшебники. Ой, мамочки, пробормотала Спичкина. Если я попаду к ним с моей разговорчивостью, мне точно хана. Павлик из сумки привычно заржал. Только в пещере с её магической акустикой его тихий гадёнки смех казался особенно зловещим. Алиска снова закриктела, и тут я не выдержала. Всё, остановка. Так далеко мы всё равно не уйдём. А ну давай, открывай свой рюкзак и вытряхивай половину. Что значит половину? Как я жить-то буду без своих любимых вещей? Нормально, не хуже других. Главное, ты всё-таки будешь жить, а не останешься блуждать в этих пещерах, пока тебя не найдут весёлые гномы. Ну что, Белоснежка, добровольно расстаёмся с вещичками или как? Алиска зыркнула колючим взглядом и неохотно потянулась к застёжкам на рюкзаке. Я понимала, что в этот момент лучшая подруга меня проклинает, но сейчас интересы команды были превыше всего. Да и ей самой тащить облегчённый рюкзак будет куда приятнее. Ну, показывай, что у нас там, поторапливала её я, и подруга изъяла из рюкзака объёмную упаковку термы бегудей, старенькую чугунную сковородку и совёрная лопата. Искренне удивилась я. И кого ты решила прикопать? усмехнулся Итан, подхватив в руки абсолютно новенькую вещицу. Ну а что? В хозяйстве пригодится, заступалась за своё добро наша барахoльщица. Не останавливаемся, гражданочка, не задерживаем очередь. Показывайте, что ещё провозим через границу в магический мир. Попыталась пошутить, но Алиска лишь обиженно надула губы. Следом за бегудями сковородой и лопатой в кучу ненужных вещей полетел томик "Войны и мира" в потрёпанной твёрдой обложке, ракетки для бадминтона, шахматная доска, шейкер для коктейлей, складной стульчик, металлическая фляжка с коньяком, флакончик любимых духов, фен, эпилятор, настольный увлажнитель воздуха. Полноразмерные наушники, небольшое пневматическое ружьё, подушка, ящик косметики, несколько пар туфель на каблуках, какая-то ультрамодная одежда, которую и в нашем мире не найдёшь куда надеть. На дне безразмерного рюкзака залёг самый ценный груз 5 кг сахара в водонепроницаемой упаковке. Да уж, Алисонька, как говорится, хочешь заглянуть в душу женщине, вытряхни содержимое её сумочки. Только твои интересы и увлечения настолько разнообразны и непредсказуемы, что, глядя на всё вот это, я невольно развела в воздухе руками, обозначая образовавшуюся кучу, складывается ощущение, что ты мать кого-то гробанула. Ну как вы предлагаете выбрать, что из этого представляет наибольшую ценность? Растерялась подруга, прижимая к сердцу фляжку с коньяком. Это можешь забрать с собой, улыбнулся Айтан. А все электроприборы разве что кроме смартфона, аккумулятор которого получается заряжать волшебством, смело оставляй здесь. В этом мире нет привычного электричества и розеток. Об этом я вам уже говорил. Говорил, согласилась Алиска. Но они напоминают о моей прошлой жизни. С грустью протянула спичкина Ласково поглаживая пластиковую поверхность фена, как если бы прощалась с любимым питомцем, в итоге проведённых работ Алискин рюкзак поредел меньше, чем наполовину. С остальными жизненно важными вещами, такими как ящик косметики, шахматная доска и бабушкина чугунная сковородка, она так и не смогла расстаться. Но даже после этого наша скорость продвижения по пещере заметно увеличилась. Чем ближе мы подходили к конечной цели, тем ветвивато становилась узкая каменная дорожка, а звонкий ручей где-то внизу напоминал уже скорее небольшую речушку. Минут через 10 свернём направо, а там рукой подать до выхода, обнадёжил Насытан, в очередной раз помогая мне перебраться через мостик над обрывом. Когда же он привычно протянул руку Алисе, та лишь недовольно проворчала: И без вашей помощи обойдусь, потрошитель чужих рюкзаков. Мы с итаном тихонько засмеялись, а вот Алиска уже, вступившая на узкий каменный мостик, не на шутку пошатнулась и как-то совсем неожиданно полетела назад, утянутая от тяжестью своего рюкзака. И тан среагировал молниеносно и попытался её поймать, но было слишком поздно. Алискины души раздирающие вопли разлетелись на всю пещеру, как если бы она кричала в громкоговоритель, а моё сердце понеслось вскачь, готовое выпрыгнуть из груди. От отчаяния, закрыв лицо руками, я не переставала винить себя в том, что потащила её за собой в это опасное путешествие. Думала, что это конец. В нашем мире так оно и было бы, но не в магическом. Ито направила Алисе вдогонку какое-то заклинание. Её тело и рюкзак Засветились огоньками, падение замедлилось, а встреча с водой оказалась такой мягкой, как если бы на её поверхность приземлилось пёрышко. По крайней мере, даже звуков всплесков не донеслось. Я жива и пока даже не промокла, но меня уносит течением, раздался голос Пичкины, который становился всё дальше и тише, и то, на ощущая, как неслабо меня потряхивает, прижал к своей груди и поцеловал в волосы, обнимая сильными руками. "Ничего не бойся. Я с тобой, и с твоей Алисой всё будет хорошо. Придётся свернуть с маршрута, но если поторопимся, успеем выловить эту несносную занозу из болтливого ручья да встречи с гномами.